Глава 22. Когда вернулся домой, меня встретили вопросительные взгляды нашего дружного семейства. Всем было интересно, для чего ко мне снова прибыл аристократ, так как такие визиты, как правило, ничем хорошим не заканчивались. Меня пригласил император в свой дворец на торжественный прием, помахал я конвертом. Мама, у меня есть подобающая такому случаю одежда. В комнате повисла тишина. Ну да, в этом мире попасть к барону, обычному простолюдину, было непросто. А тут целый император приглашает. Конечно, не сам лично, но все равно честью считалось даже для высокородных дворян. Откуда у нас такая одежда? Наконец опомнилась мама. Нужно срочно ехать покупать. Куда? Полюбопытствовал отец. Он, в отличие от других, был спокойным. Сейчас все лавки уже закрыты. Я знаю, куда подал голос мой друг. «Нужно ехать к торговцу, у которого я работаю. У него несколько лавок, причем одна, где он продает одежду дворянам или богатым купцам, расположена почти у самого дома. Можно к нему поехать. Он не злой, может, и откроет ради такого случая. Причем хозяин сам меня расспрашивал о Стэне, о том, как был убит шаман. «Поехали!» – тут же вскочила мама. «Пока совсем поздно не стало. Может, и не спит этот торговец?» В доме поднялась суета, как при пожаре. Слуга побежал ловить свободного кучера. Со мной поехали Грета, мама и Лен. Деньги у нас были. Немного, конечно, но и девушка, которая немного накопила, работая в лечебнице, пообещала помочь, если не хватит. Торговец не спал. «Кого там принесло?» спросил он грозным голосом, когда его слуга, пообщавшись через закрытые ворота с Леном, позвал своего хозяина. — Господин, — ответил парень, — это я, Лен, покупателей вам привел. — А до утра твои покупатели подождать не могут? — Нет. Утром моему другу стену нужно ехать в магическую школу, а потом на прием к императору нужна хорошая одежда прямо сейчас. — Вот как! — крякнул от удивления торговец. — Погодите немного. Я сейчас помогу вам, раз такое дело. Минут через десять он вышел в сопровождении четверых охранников окинул меня внимательным взглядом и потопал к своему магазину, который и вправду находился напротив его дома. Часа два мы были у торговца в лавке, причем у него был действительно богатый выбор одежды, правда и цена соответствующая. Мама с Гретой меня просто измучили, заставляя примерять все подряд. Им казалось, что чем больше разных цветов будет, тем наряднее я буду выглядеть. Пришлось их обламывать. Я не собирался одеваться, как петух. Смотреть противно было. Тут и торговец встал на сторону слабого пола. Стэн, произнес он, ты пойми, во дворце все так ходят. Мне все равно, уперся я, первый раз в такое общество попаду. Да и ходят так на прием дворяне, а я к их сословию не отношусь. Поэтому давайте мне качественные вещи, но не разноцветные. Вообще яркие цвета не нужны в моей одежде. Немного поспорив, все-таки настоял на своем. Одежду мне подобрали качественную, такую и аристократам не зазорно одеть, но не цветную. Выглаживать ее не нужно было, материал особенный. Наверное, балахоны магов из такого же делают. Едва только добрался до своей комнаты, как тут же завалился спать. Завтра меня ожидал интересный день. Утром мама начала требовать, чтобы я одел простую одежду, а уже после переоделся в новую, чтобы не запачкал по дороге. Пришлось у нее поинтересоваться, где она мне предлагает сменить одежду. Во дворце императора мама осознала свою ошибку и отстала. Больше всего меня порадовал наставник, когда я пришел к нему в кабинет. Он, окинув меня внимательным взглядом, одобрительно кивнул, оценив мой наряд. «Думал, разноцветным придешь». — хмыкнул Архимаг. — Удивил. Я же тебя пораньше звал, чтобы в магазин с тобой съездить. Боялся, что пойдешь на прием к императору, как голодранец. — Вы тоже едете, наставник? — поинтересовался я. — Что ты? Нет, конечно. Тебя одного во дворец пригласили. Конечно, еду. Если бы не я, то тебе бы за твой подвиг сунули какую-нибудь подачку и забыли. Цени мою заботу, недоумок. Кто еще о тебе так думать будет? Ответа на этот вопрос не потребовалось, поэтому просто промолчал. Можно будет с вами ехать? Само собой. Ты приглашение с собой не забыл взять? Нет, ответил я, хотя думал сначала не таскать его с собой. Но, видно, чувствовал, что пригодится. Молодец. Тебя без него на территорию дворца бы не запустили стражники. Даже я бы не помог. Кстати, завтра к тебе должны наемники заехать, привезти твою долю с трофеев. Я сначала хотел вообще тебе ничего не давать, не заслужил, да пожалел мальчонку. Видно, старым стал, добрым. Посидел в кабинете наставника несколько часов. Сам учитель то и дело куда-то уходил, встречался с посетителями, почти не замечая меня. Ближе к обеду он тоже переоделся в парадную форму, которая не отличалась ничем от обычной одежды учителей. В общем, выглядели мы оба довольно прилично, на мой скромный взгляд. На улице нас ожидала карета наставника с сопровождением. В войнах, которые должны были нас проводить до императорского дворца, были серьезные изменения. Точнее, в их снаряжении. Сразу стало видно, что оно у них одето для торжественных мероприятий. Все, абсолютно все было одинаково, от сапог до шлемов. Одеты они были, как говорится, с иголочки. Все чистое и вычищенное. Даже кони были одинаковые, черного цвета. Учитывая, что и повозка моего наставника имела темные оттенки, то можно было предположить, что едет не универсальный маг, а некромант. Едва только выехали в сторону императорской резиденции, как архимаг приступил к инструктажу. «Слушай внимательно», — начал он, — «ты должен относиться ко всем присутствующим с должным уважением, потому что за какую-нибудь перебранку в стенах дворца могут сразу выкинуть за дверь». «Внимательно наблюдай за императором и лови каждое его слово. Если будет проходить мимо, не забудь поклониться, показывая свое уважение. Сам никуда не лезь и не болтай лишнего. Держись постоянно рядом. Сдается мне, что толпа будет изрядная, раз даже тебя, простолюдина, пригласили на такое мероприятие. Как мне себя вести, если он меня наградить захочет?» — поинтересовался я. Архимаг нахмурился. Хотел было на меня наорать за то, что перебил его, но передумал. На мой взгляд, вопрос был непраздный. Насчет того, что император будет шататься по всей приемной зале, я сомневался. Поэтому это была лишняя информация от наставника. А вот как себя вести непосредственно перед ним, вот стоящий вопрос. Еще наговорю что-нибудь не то, так мне сразу же после приема башку и открутят, несмотря на все заслуги перед государством. Поэтому следовало не облажаться. «То, что тебя ждет награда, у меня сомнений не вызывает», ответил наставник. «Ты, как ни странно, прав. Может и лично наградить, чтобы показать, что для него все в империи равны, и каждый будет получать по заслугам. Если вдруг он тебя лично к трону позовет, то не подходи ближе десяти шагов к ступеням. Впрочем, увидишь, где останавливаются остальные. Первым тебя точно не позовут». «Дворяне взводят от такого. Когда подойдешь, поклонись, только не низко, он этого не любит. Смотри прямо, не отводи взгляда, но и не пытайся смотреть в глаза, иначе этим можешь вызвать недовольство главы нашего государства. Если вдруг тебе что-нибудь вручат, а это будут делать его помощники, то снова поклонись и поблагодари императора. На его прислугу даже внимания не обращай». В присутствии высшего лица государства все остальные становятся для тебя пустым местом. Понял? Да, наставник, все понял. Стой спокойно. Не дрожи, как заяц перед Гархом. Император твоего страха перед ним не оценит. А вот дворяне, которых будет в достатке на этом приеме, сразу заприметят и неизвестно, чем это может обернуться для тебя в будущем. Под такую неспешную беседу мы доехали до императорского дворца. Наставник был прав. За несколько сотен метров от нашей цели карету остановили. Причем стражу, среди которых был и маг, не смутило даже то, что в ней находится архимаг. Они быстро осмотрели нас, впрочем, не требуя выйти на улицу. Увидев, что я простолюдин, сразу потребовали приглашения, после чего пропустили. Тут нужно отметить, что досматривали не только нас, но и других гостей. Император тщательно заботился о своей сохранности. Гостей было много, это я сразу заметил, по количеству карет, которые, высаживая своих пассажиров, отъезжали и останавливались неподалеку, в специально отведенном месте. Дворец был красивый, впрочем, как и другие здания в этой части города, только по размерам превосходил все видимые мной. Также имелся фонтан, огромный, до сих пор не выяснил, каким образом туда вода под давлением подается. Резиденция находилась в самой высокой части города. Отсюда открывался превосходный вид на окружающее. Все как на ладони, да и не так жарко, постоянно обдувает ветер. Особо все рассмотреть не удалось. Наставник же сказал, чтобы не вел себя, как деревенский дурачок, а был невозмутимым. Сохранить невозмутимость на лице было трудно. Когда я вошел следом за наставником в огромный зал, у дальней стены которого находился трон императора. Нет, меня не удивила богатая отделка помещения привык к подобному но вот внешний вид дворян поражал это я говорю про мужскую половину торговец оказался прав они на самом деле выглядели все как клоуны я с наставником на их фоне был белой вороной поражаюсь как можно так одеваться даже в глазах зарябила у женщин в этом плане все было гораздо скромнее нет они не выглядели бедно наоборот шикарные пышные платья в моем прежнем мире В таких ходили на балы. Дворянки были повернуты на драгоценностях, которыми были увешаны с ног до головы. Видно, этим они показывали свое благосостояние. Наставник целенаправленно двинулся ближе к трону. Там я заметил толпу магов. Видно, тут всех делили по их статусу. Впрочем, как оказалось, многие маги пришли в простых балахонах. В основном тут находились учителя, некоторых из которых я знал в лицо но присутствовали и другие одаренные. Мой учитель даже не подумал с кем-то здороваться, кроме директора, который тоже тут присутствовал. Я же повторял все, что делал наставник и старался не обращать ни на кого внимания. Встав метров в двадцати от императорского трона, наставник замер, давая мне возможность осмотреться по сторонам. Центра зала никто не занимал, он оставался свободным, На противоположной стороне заметил отца Луаны со своей дочуркой. Девушка меня тоже увидела. Впрочем, это неудивительно, когда два человека в строгой одежде пробираются сквозь толпу попугаев. Они невольно привлекают к себе внимание. Рядом с графиней стояла высокая статная женщина, чем-то похожая на девушку. Видно, мама. Луана что-то ей зашептала на ухо, изредка бросая на меня взгляды. Женщина тоже начала глазеть в мою сторону. Ну и воспитание. Хоть бы делала это незаметно. Очередной раз, встретившись с лекаркой взглядом, я ей подмигнул. Девушка в ответ улыбнулась. А вот ее маме мое поведение очень не понравилось. Она нахмурилась и стала смотреть на меня с недовольством. Даже что-то главе семьи сказала. Но тот отмахнулся от нее, увлеченный разговором со своим соседом кричать через весь зал, выражая свое недовольство. Женщина не стала. Стеснительная. — Господин Рагон, какая встреча! — послышался сзади знакомый голос. — О как! Личная лекарка императора пожаловала. Очень рада вас видеть. — Не могу сказать то же самое, — буркнул наставник. — Иди дальше. Вы, как всегда, учтивы, — лучезарно улыбнулась Магесса. — Надо же, и своего неблагодарного мальчишку с собой прихватили. Здравствуйте, поздоровался я. Чего это неблагодарный? Из-за того, что к ней на службу не пошел, что ли? Почему бы не показать народу, какого героя воспитал? — спросил Архимаг. Лучший ученик потока заслуживает этого. Дальше видно будет, лучший он или нет, — проворчала женщина. Ладно, хватит болтать. Иди куда шла. Не до болтовни мне со всякими лекарками. С этими словами учитель отвернулся от покрасневшей женщины. И этот человек велел меня вести себя прилично. Постепенно шум в зале увеличивался. Дворяне обсуждали между собой разные проблемы. Только со стороны магов была тишина. Я с любопытством осматривался по сторонам, но знакомых лиц больше не заметил. Такое ощущение, что кроме меня и Луаны никто из школьников сюда не попал. Хоть и в войне участвовали. Нужно заметить, что и наемников тоже не было. Похоже, я тут один из простолюдинов. Наконец появился сам император в сопровождении своей супруги, которая встала по правую сторону от трона. Началась церемония награждения. Все до такой степени проходило скучно, что я едва не уснул. С трудом зевоту сдерживал. Надеялся, что тут повеселее мероприятия проходят просто вызывали очередного отличившегося и вручали ему какой-то документ со словами, что теперь это его земли, с кратким описанием подвига. Одного барона повысили до графа. Ну и тоже земли нарезали. Кстати, отца Луаны так и не позвали. Видно, не отличился на укреплениях «Стэн, сын Герфа!» — услышал я свое полное имя. «Иди давай!» — толкнул меня наставник. Подошел к императорскому трону на то же расстояние, что и остальные. Процесс длился уже пару часов, так что никакого трепета я не чувствовал, только скоку и усталость. Поклонился императору, как и учил архимаг. К удивлению всех в зале, правитель государства стал говорить сам, хотя до этого он не произнес ни слова. Даже легкий шепоток прокатился по залу. — Скажу тебе честно, юноша, — произнес он, — ты меня сильно озадачил. Ты на самом деле совершил подвиг, о котором будут помнить люди. Но то, что это славное деяние совершил простолюдин, вызывает определенное уважение. Признаюсь честно, до этого времени у нас не бывало в империи такого. Обычно совершали что-то значимое маги или аристократы, которые могли сдержать противника небольшим отрядом длительное время или смогли убить вождя наших врагов. Мне удалось выяснить от пленных, что водаги на самом деле стали отступать после гибели их великого шамана. «Может, ты мне подскажешь, как тебя наградить?» «Ваше императорское величие», — ответил я. «Какую награду дадите, такую и возьму. Все одно, честь великая». «Вот как», — хмыкнул глава государства. «Молодец. Просто дать тебе дворянство я не могу» потому что этим не выражу всю свою благодарность. Да и доложили мне, что ты скоро сам сдашь экзамен на четвертую ступень, поэтому и так его заслужишь. Поэтому я дарую тебе титул барона и землю, которой ты можешь распоряжаться по своему разумению. Подойди, Стэн, сын Герфа, и возьми из рук моих честно заслуженную награду. Я подошел к правителю государства и взял из его рук две папки с какими-то бумагами. «Благодарю вас, ваше императорское величество», — снова поклонился я. «Не стоит. Ты это заслужил, и даже больше, но титул графа пока тебе дать не могу. Все-таки это большая ответственность управлять большим количеством людей, но я внимательно буду за тобой наблюдать, и, возможно, возвышу тебя еще больше. Также награда ждет и твоего наставника. Мы с ним это позже обсудим». Он славно потрудился, обучая такую себе смену. Да и наемники, которые ходили в тыл водагом, тоже заслужили мою похвалу. И я об этом помню. Когда я встал около своего учителя, то заметил, что никаких невозмутимых взглядов, устремленных на меня, больше не осталось. Все смотрели с нескрываемой злобой. Ну да, появился в рядах аристократии выскочка который и земли себе умудрился отхватить лично из рук императора. «Доволен, сопляк?» – спросил наставник у меня. «Я теперь не сопляк, а господин барон», – улыбнулся я. «Мы с тобой во время учебы обсудим, кто ты такой», – пообещал архимаг. «После награждения нас пригласили в соседний зал, где были накрыты столы. Очень кстати. Есть уже давно хотелось, поэтому будет не лишним чего-нибудь перехватить». Впрочем, все не торопились усаживаться за столы. Только некоторые подходили и что-то брали. Видно, есть тут не принято. А так, согнали, чтобы побеседовать была возможность. — Поздравляю вас, господин барон, — подошла ко мне графиня. — Очень за вас рада. Она была действительно довольной, как будто сама землю отхватила. «Спасибо — Спасибо, — кивнул я. — Пойдем поедим. Или тут нельзя? — Можно, — кивнула она. — Просто не принято. «Поэтому лучше не делать этого». «Наставник», — обратился я к архимагу, «Вы кушать не хотите?» «Хочу», — буркнул он. «Пошли». Улыбнувшись, виновата Луани, которую снова оставил одну, поспешил вслед за учителем. Он же сказал, чтобы не отходил от него. «Вероятно, мы сейчас выглядели очень смешно. Огромные столы, а за ними всего два человека. Впрочем, вскоре нас поддержал и директор, а после и другие маги подтянулись». Те, кто оголодал больше других. Такое непонятное слово, как стеснение, большинству из них было неизвестно. Поев, наставник оставил меня одного, потребовав, чтобы дожидался его и никуда не уходил. Сам он подошел к одному из герцогов и стал с ним о чем-то беседовать. Впрочем, надолго разговор не затянулся. Он позвал меня и пошел к выходу. Едва мы оказались в карете, как я стал осматривать полученные мною документы. В одном говорилось, что я стал потомственным бароном и могу передавать свой титул любому из наследников, а в другом, что мне даруются земли со всеми селениями, расположенными на них. Чудесно! Знать бы еще, где это находится. Дай сюда. Наставник забрал у меня документы и мельком глянул их. Неплохо. Завтра с утра ко мне прибудь. Помогу тебе оформить все. И герб не забудь придумать. Теперь ты дворянин. Так что соответствуй. Где эти земли находятся? Недалеко от столицы. Ты же не думаешь, что универсала от себя кто-то далеко отпустит? Теперь держись. Сейчас к тебе заявятся соседские графы, чтобы ты им присягнул. Не соглашайся. Трогать тебя пока никто не будет. Не положено это. Да и император будет недоволен. Но вот в будущем возможно. Так что посади на свои земли грамотного управляющего. Присягать ты никому не обязан. Можешь оставаться вольным. Только будь готов к тому, что тебя могут пощипать, как и твоих крестьян. А лично императору присягнуть можно? Ты идиот, господин барон, с ехидством произнес учитель. Все и так служат императору. Это никого не спасает от междоусобных войн. Главное, чтобы глава государства в это не вмешался. Плохо может закончиться для обеих сторон. Понятно, кивнул я. Попасть бы на свои земли. Людей, наверное, совсем не осталось. Скоро вернуться Война-то закончилась. Поэтому и доход тебе пойдет. Находятся они в одном дневном переходе от города. Так что можешь съездить туда. Только без охраны не суйся. Разбойников много. Около города боятся шалить. Но всякое бывает. У тебя там, насколько я помню, замок должен быть да и стража от прежнего хозяина осталась не думаю что все на укрепление ушли и там погибли я не вижу радости на твоем лице перевел тему разговора наставник не рад что стал дворянином да еще и с землей не знаю пожал я плечами дворянством сыт не будешь сначала посмотрю что мне дали а там видно будет да и вы говорили что я в любом случае смогу получить земли ну и простолюдины пошли — возмутился наставник. — Домой попал только вечером, где меня с нетерпением ожидала семья. — Ну что? — первый заговорила мама, едва я зашел в дверь. — Видел императора? — Ну да, император для простолюдинов как бог. Это мне наплевать. Ну, значимая фигура. И что такого? Как по мне, то лучше от таких людей держаться подальше. — Видел, — кивнул я. — Ну и как он? — Нормальный, добрый и щедрый человек. «И все? Стэн, что ты молчишь?» «Теперь не просто Стэн», — улыбнулся я, внимательно осмотрев семью. «А Стэн — сын Герфа, потомственный барон со своим имением. Что тут началось?» Дети радостно завизжали. Мама заплакала. Даже отец заулыбался, обрадованный такой новостью. «Ну да, выбраться из простых людей в аристократы просто нереально. А его сын смог». «Какой же ты молодец!» — обнимала меня мама. Одна только Гретта сидела, нахмурившись. Видно, ее эта новость не очень порадовала. «Ты чего?» — спросил я у нее. «Не рада за меня?» «Рада!» — всхлипнула девушка. «Только теперь ты стал аристократом, а это очень плохо. Скоро ты станешь, как и они. Не стану, не грусти. Я останусь прежним. А этот титул меня изменить не сможет. Не переживай». Девушка крепко меня обняла и уткнулась носом в плечо. «Ладно, у нас тут задача посерьезнее есть. Нужно срочно придумать герб, которого еще не существует, и нарисовать его. Завтра я еду с учителем оформлять документы».